473. Матери Огни йоги Каждый новый день можно использовать для того, чтобы приблизиться еще больше, чтобы близость эту углубить и расширить приближаемое, когда поступаем правильно, когда правильно мысли. О том, как мы поступаем, правильно или неправильно, сознание знает всегда. Так что известно всегда, в каждый данный момент приближаемся ли мы к тому, за кем следуем, или же отдаляемся от него. Даже когда на месте стоим, то уже отдаляемся, ибо он всегда в стремительном движении в будущее. Таким образом, нельзя уже оправдать себя незнанием сущности совершаемых действий и сказать, что не ведали, что творили. Выбор путей, ведущих во или в свет, уже не затуманен непониманием, но четко ясен. А мы следим, мы следим за каждым шагом и радуемся, если он совершается по правильному направлению.